5. Цветные образы. 48. Как от бесцветных образов, так и от цветных впечатление остается в глазу, с той только разницей, что жизненность сетчатки, побужденные к реакции и путем противоположности создающая цельность, становятся здесь нагляднее. 49. Поддержите маленький кусок ярко окрашенной бумаги или шелковой материи перед умеренно освещенной белой доской, Посмотрите пристально на маленькую окрашенную поверхность и через некоторое время уберите ее, не переводя взора. Вы увидите на белой доске пятно другого цвета. Можно также оставить цветную бумагу на месте и перевести глаз на другое место белой доски, где мы тоже увидим это цветовое явление. Оно возникает из образа, принадлежащего уже глазу. 50. -е. Чтобы отметить вкратце, какие же именно цвета вызываются этой реакцией, Можно пользоваться раскрашенным цветовым кругом наших таблиц, который вообще устроен сообразно естественным свойством и здесь тоже может сослужить хорошую службу. Его диаметрально противоположные цвета и являются теми, которые взаимно вызывают друг друга в глазу. Желтый цвет вызывает фиолетовый, оранжевый, голубой, пурпуровый, зеленый. И наоборот. Так все оттенки взаимно вызывают друг друга. Более простой цвет вызывает более сложный. И наоборот. 51. Относящиеся сюда случаи встречаются нам в жизни чаще, чем мы думаем, и внимательный наблюдатель везде увидит эти явления. Между тем, неосведомленными людьми, как и нашими предками, они принимаются за мимолетные ошибки, иногда даже возбуждают серьезные опасения, точно это предвестники глазных болезней. Приведу здесь несколько значительных случаев. 52. Когда под вечер в одной гостинице ко мне в комнату вошла рослая девушка с ослепительно белым лицом, черными волосами и ярко-красным корсажем. Я пристально посмотрел на нее, стоявшую на некотором расстоянии от меня, в полумраке. И вот после того, как она двинулась дальше, я увидел на расположенной против меня белой стене черное лицо, окруженное светлым сиянием. Одежда же, вполне ясной фигуры, казалась прекрасного изумрудного цвета. 53. Среди оптических приспособлений имеются портреты в красках и оттенках, обратных тем, какие даст природа. И, посмотрев на них некоторое время, можно в довольно естественных красках увидеть мнимый образ. Это само по себе правильно и сообразно опыту. В приведенном случае арабка в белом платке вызвала бы белое лицо, обрамленное черным. Только у этих, обыкновенно в малом виде нарисованных картинок, не каждому посчастливится воспринять части мнимой фигуры. 54. Одно явление, уже раньше возбуждавшее внимание естествоиспытателей, можно, я убежден, тоже вывести из этих явлений. Рассказывают, что известные цветы в летние вечера как бы сверкают, фосфорицируют или излучают мгновенный свет. Некоторые наблюдатели точнее передают эти факты. Я часто пытался увидеть это явление, и производил даже искусственные опыты, чтобы вызвать его. 19 июня 1799 года, прогуливаясь с одним из моих друзей по саду в сумерки, переходившие в ясную ночь, мы очень ясно заметили, что рядом с цветами восточного мака, выделяющегося из других своим ярко-красным цветом, появляется что-то пламя подобное. Мы остановились перед клумбами, стали внимательно смотреть на них, но не могли ничего заметить, пока, наконец, Снова прогуливаясь мимо клумбы, мы не научились вызывать это явление сколько угодно раз, искосо смотря на цветы. Обнаружилось, что это физиологическое цветовое явление, и что мнимое сверкание является собственно мнимым образом цветка в дополнительном сине-зеленом цвете. Когда смотришь на цветок прямо, явление это не имеет места. Но оно должно бы наступить и тогда, когда мы охватываем цветок колеблющимся взглядом. Если же коситься на него, возникает мгновенное двоякое явление, в котором мнимый образ представляется сразу подле действительного. Сумерки являются причиной того, что глаз вполне отдохнул и восприимчив, а цвет мака достаточно ярок, чтобы в летние сумерки самых длинных дней оказывать еще полное действие и вызывать дополнительный образ. Тот, кто хочет подготовиться к наблюдению этого явления в природе, Пусть приучит себя, проходя по саду, пристально всматриваться в красочные цветы и тотчас же переводить взор на дорожку. Последнее представится тогда усеянной пятнами противоположного цвета. Это явление удается наблюдать при облачном небе, но также и при самом ярком солнечном свете, который, повышая яркость цветка, дает ему возможность вызвать настолько яркий дополнительный цвет, что его можно заметить даже при ослепительном свете. Так... Пионы вызывают прекрасные зеленые, ноготки – яркие синие образы. 55. Как при опытах с цветными образами на отдельных частях сетчатки по определенным закономерностям возникает смена цветов, то же самое происходит тогда, когда вся сетчатка возбуждена одним цветом. В этом мы можем убедиться, поднеся к глазам цветные стеклышки. Посмотрите некоторое время сквозь синее стекло, и мир представится потом свободному глазу словно освещенный солнцем, хотя день был серый и местность осенне-бесцветная. Точно так же, сняв зеленые очки, мы видим предметы в красноватом отблеске. Мне думается поэтому, что нехорошо пользоваться для сбережения глаз зелеными стеклами или зеленой бумагой. Каждая цветовая спецификация до некоторой степени насилие над глазом и вынуждает орган к реакции. 56. Если до сих пор мы видели, как противоположные цвета последовательно вызывают друг друга на сетчатке, то нам остается еще узнать, что это закономерное вызывание может иметь место и одновременно. Когда на одной части сетчатки появляется цветной образ, остальная часть тотчас же оказывается расположенной производить замеченные соответственные цвета. Если продолжать вышеуказанные опыты и, например, смотреть на желтый кусок бумаги, держа его перед белой поверхностью, то остальная часть глаза уже склонна порождать на этой бесцветной поверхности фиолетовый цвет. Однако желтый цвет в таком незначительном количестве слишком слаб, чтобы вызвать заметное действие. Но если поместить на желтую стену белые бумажки, то они представятся в фиолетовом тоне. 57. Хотя эти опыты можно проделать со всеми цветами, однако особенно хороши для этого зеленый и пурпуровый, так как эти цвета замечательно вызывают друг друга. Так же и в жизни эти случаи часто встречаются. Если зеленая бумага просвечивает сквозь муслин в полосках или цветочках, то последние покажутся красноватыми. Серый дом, если смотреть на него сквозь зеленые жалюзи, кажется тоже красноватым. Пурпуровый цвет подвижного моря – тоже дополнительный цвет. Освещенная часть волн является в собственном, зеленом цвете, затененная же противоположном пурпуровом. Впрочем, внимательному наблюдателю эти явления будут встречаться повсюду и подчас даже становиться неудобными для него. 58. Если мы ознакомились до сих пор с этими одновременными действиями в их прямой форме, мы можем обнаружить их и в обращенном виде. Держа ярко-оранжевый кусочек бумаги перед белой поверхностью и пристально всматриваясь в него, вы едва ли увидите на остальной поверхности Дополнительный голубой цвет. Но если отнять оранжевую бумагу и на ее месте появится мнимый образ голубого цвета, то в тот момент, когда последний вполне активен, остальная поверхность покроется, словно зарницей, красновато желтым сиянием, и в живой наглядности откроет наблюдателю продуктивное порождение этой закономерности. 59. Как вызываемые цвета легко появляются там, где их нет, рядом с вызывающими, и после них Так они усиливаются там, где имеются. В одном дворе, вымощенном серым известняком и поросшим травой, последняя приняла необыкновенно красивый зеленый цвет, когда вечерние облака отбросили на мостовую едва заметный красноватый отблеск. И напротив, если кто-то при умеренно освещенном небе бредет по лугам и видит перед собой только зелень, тому стволы деревьев и дороги представляются часто в красноватом сиянии. У пейзажистов, Особенно у тех, которые работают акварелью, этот тон часто встречается. Вероятно, они видят его в природе, бессознательно подражают ему, и вот работа их порицается как неестественная. 60. Эти явления чрезвычайно важны, так как указывают нам на законы зрения и дают необходимую подготовку для будущего изучения цветов. Глаз при этом требует собственной цельности и сам в себе замыкает цветовой круг. В вызванном желтом-фиолетовом цвете заключаются красный и голубой. В оранжевом – желтый и красный. Ему соответствует голубой. Зеленый соединяет синий и желтый и вызывает красный. И так во всех оттенках разнообразнейших смешений. Что в этом случае мы вынуждены принять три главных цвета. Это уже раньше отмечалось наблюдателями.